Необходимые гигиенические требования. 7 декабря 35 -го. Приближение к свету требует от нас не только чистоты моральной, но и физической чистоплотности. Именно на известных ступенях духа совершенно необходима физическая гигиена. Так никакие животные не допускаются в жилые комнаты, даже птицы не могут находиться в спальне. «Все низшее привлекает низшее». По этому поводу привожу параграф из третьей части Мира Огненного. Явления могут быть или тонкие, или соединенные с плотным миром. Нередко темные сущности из тонкого мира усиливают себя присутствием плотных тварей, которых они привлекают. Так могут появляться какие-то бродячие собаки – или кошки, или мыши, или навязчивые насекомые, сущности усиливают свою субстанцию из животных. Учение не раз указывало на участие животного мира в явлениях тонких и низших. Иногда они без участия животных и не могут проявиться. Но для мужественного духа все такие проявления ничто. Не советую иметь в спальнях животных. Некоторые люди сами чуют разумность такого жизненного условия, но другие, наоборот, стремятся как бы привлечь невидимых гостей. Для науки очень важно знать эти соединения животных с тонким миром. Если собаки и птицы нехороши, то что же сказать о кошках, которые вообще рассматриваются как сущности, определенно принадлежащие к темным группировкам? Следует любить и жалеть животных, но отвратительно наблюдать проявляемую к ним извращенную сентиментальность среди некоторых типов людей.